Мытищинский морг разместился позади больницы в маленьком сером здании. Когда мы с Павлом подъехали, Эммина красная Мазда уже стояла возле крыльца. Я выскочила из машины, подбежала и дернула дверь. «Мимишка!» Сестра вылезла наружу, почему-то в домашних тапках зайчиках. Мы крепко обнялись и стояли, прижавшись друг к друг другу. Эмма первой пришла в себя. «Давай не будем сейчас реветь, подождем до дома». Я оторвалась от сестры и подбежала к сидящему в машине Павлу. «Большое вам спасибо. Дальше мы сами. Хотите, я заплачу за поездку?» «Что вы?» — Павел замахал руками. «Давайте-ка лучше ваш номер. Позвоню завтра и узнаю, как дела. Мне немного тревожно за вас». Улыбнулась и с радостью сказала номер. «Встречаются же на свете добрые люди». Павел легко пожал мою руку, тронулся с места и уехал прочь. Костя вышел из машины и удивленно заметил. «Александра Петровна, вы же вчера с другим уехали. Интересно, куда делся Иван?» «Ах, Иван!» — топнула ногой, ушиблась, поджала губы. «Не хочу о нем вспоминать». «А что так?» Эмма подошла в своих тапочках и хитро прищурилась. «Хочешь сказать, за время, пока мы не виделись, то успела расстаться с Иваном и встретить нового мужика?» — Шурка, твой жизненный темп даже меня впечатляет. Я-то лишь снова в переделку попала. — Что за переделка? Опять Мельников? — схватила сестру за руку, сердце застучало. — Мельников, — согласно кивнула Эмма и уточнила. — Да не прежний старый, а молодой. Яблоко от яблони. Тоже хотел меня прикончить, только духу не хватило. — Да ты что? — чуть не села прямо на асфальт. — Быстро рассказывай! «А где был Костя?» — стрельнула грозным взглядом на Костю. Тот растерянно открыл рот. «Я, это, выходил на минутку». «А Эмма Петровна как раз успела», — оправдывался бодигард эми Петровне много не надо и пяти минут хватит. Давайте, рассказывайте». Сестра и охранник переглянулись. Эмма обняла меня за плечи и чмокнула в макошку. «Потом. Давай сначала закончим дела с Августом». «Идем в морг». Прозвучало мрачно и жутко. До этого момента ни я, ни сестра морге не посещали. Я сразу представила леденящий холод, стальные полки, а на них синюшные тела покойников. Схватила ему за руку. Еще бы глаза закрыть и не дышать. Но как тогда опознать труп? Едва вошли в приемник, нас встретил симпатичный молодой мужчина в аккуратном сером костюме. «Глазунова Эмма Петровна?» Он пристально вгляделся в лицо Эммы большими серыми глазами. «Я следователь по делу Киршин Валерий Андреевич. Прошу предъявить паспорт». Эмма достала паспорт и протянула следователю. Тот все проверил, посмотрел на фото, потом на Эмму, кивнул и вернул обратно. «Можно я пойду с сестрой? Кстати, она тоже знала Августа и поможет с опознанием?» торопливо спросила Эмма пожалуйста, не забывайте, что завтра вам нужно явиться на дачу показаний по делу. Советую взять адвоката». «Это еще зачем?» — Эмма понимающе округлила глаза. «Мы пока не знаем мотив убийства, но по статистике чаще всего убивают из-за денег. Вы были его невестой, так что автоматически попадаете под подозрение В этот раз Эмма вцепилась мне в плечо. «Да как вы смеете?» — крикнула я. «Знаете, сколько пришлось пережить моей сестре после смерти этого господина? В сто раз было бы лучше, будь он живым!» «Шурочка, молчи!» Эмма грубо заткнула мой словесный водопад и слегка подмигнула. Я тут же замолчала. «Может, сестра пока не желает рассказывать полиции о покушениях хмельникова Нужно потом обсудить, что и кому говорить о последних событиях». Следователь Валерий Андреевич заинтересованно на меня посмотрел. Что-то заподозрил. «Так, без адвоката сестру на допрос не пущу. Пусть пригласит Владимира. Он уже в курсе дела и оградит ее от ненужных вопросов и признаний». «Пройдемте», – командовал следователь и открыл внутреннюю дверь. Мы осторожно вошли внутрь. К счастью, пахла дезинфекция, а не тухлятиной Морг оказался белым и стерильным. Вместо полок – стальные ящики-холодильники. В центре помещения стол, а на нем закрытое покрывалом тело. Рядом стоял высокий паталогоанатом в халате и в резиновых перчатках, на лице белая маска выше очки. Когда мы на дрожащих ногах добрались до стола, он резко откинул покрывало. Эмма отшатнулась, чуть не упала на следователя. — Посмотрите внимательно, — холодно произнес Валерий Андреевич. — Вы узнаете этого человека? Эмма дернулась вперед и глухо сказала. «Это мой бывший жених Август ларсон Я краем глаза взглянула на труп и удивилась. «В день свадьбы, когда я нашла его на аллее парка, он был в строгом костюме, а сейчас на нем худи с капюшоном. Зачем переодевать труп?» «Свадьба была в субботу?» – спросил следователь. Эмма кивнула. «Ваша сестра сказала, вы обнаружили тело Августа ларсона которое потом чудесным образом исчезло». Причем на предполагаемом месте убийства не осталось даже следов крови. Следователь с насмешкой смотрел на меня. Чувствовала себя маленькой и глупой. Он точно был там и не живой. Я прикладывала к его губам зеркало, пыталась нащупать пульс, а из спины торчал нож. — Петр Григорьевич, — следователь повернулся к патологоанатому. — Когда, по вашей оценке, скончался этот гражданин? — Вчера, от восьми до десяти вечера. Точнее сказать, пока не могу, не готовы анализы. И не от удара ножом он умер, а от удушья. — Видите? — довольно протянул следователь. — А вы говорите, он был мертв несколько дней назад. Неувязочка. Мы с Эммой непонимающе переглянулись. — Вы хотите сказать, что до вчерашнего дня он был жив? — воскликнула Эмма. — Когда я бегала от убийц, защищала его дурацкий бизнес, он был жив? «Вот скотина!» Она сжала кулаки и разрыдалась. «Слушайте, а не может здесь быть ошибки?» Я попыталась реабилитировать Августа. «Посмотрите на него повнимательнее. Вдруг он три дня пролежал в какой-нибудь морозилке, потом его вытащили и подбросили. Я видела такое в кино». «Никаких ошибок», — отрезал патологоанатом. «Я лично исследовал содержимое его желудка». Вчера он принимал пищу, и на момент смерти она не успела перевариться. От слов о пище внутри покойника меня затошнило. «Можно мы пойдем?» – я жалобно взглянула на следователя. «Августа опознали. Подпишем, что надо». «Скажите, когда я смогу его похоронить?» – слезливо спросила Эмма. «Завтра мы отдадим тело. Получите у меня справку и можете забирать». Мы с Эммой направились к выходу, а следователь остался в морге. На улице нетерпеливо прыгал наш Костя. «Эмма Петровна, не тяните! Это был он, ваш жених?» «Да». «Костя», — всплакнула Эмма. «Теперь мне нужно найти похоронную фирму и устроить погребение. Ведь у него, кроме меня, никого нет». Сестра зарыдала в голос. Я притянула ее к себе и нежно гладила по спине. Костя неловко переминался возле нас. На крыльцо вышел следователь, сочувственно посмотрел на нашу группу и двинул в сторону серого автомобиля. Мне стало тревожно. Тело нашли, хорошо, проведем похороны. А что дальше? Кто его убил? Где он был все эти дни и почему скрывался от Эммы? Зачем устроил дурацкое шоу с доверенностью и миллионами? Куда леший его возьми, делся Иван? Кому сейчас отойдут миллиарды августа? Мы вернулись домой. Костя проводил нас до именной квартиры. Сестра уже успокоилась, лишь покрасневшие глаза напоминали о недавних слезах. Она взяла ноутбук, перевела Косте деньги за охрану, и мы сердечно попрощались, пообещав в будущем обращаться только в его фирму. Про себя я добавила, что ни за какие деньги больше не желаю попадать в ситуации, в которых требуется помощь телохранителя. Остаток дня мы с Эммой отдыхали и разговаривали. Как прежде, вместе готовили обед и все время спорили. Эмма любила добавить перца я соли. Сестра рассказала о происшествии на заводе и странном поведении младшего Мельникова. Мы обе пришли к выводу, что тот явно пытался покончить с Эммой, но передумал. Смерть старшего Мельника вызвала у нас облегчение. Приятно осознавать, что столь могущественный враг окончил свой земной путь, пестревший неблаговидными делами и поступками. Я поведала эми о ночи, проведенной с Иваном, и о его последующем исчезновении. Сейчас мне уже не казалось, что он подлый обманщик. В свете последних событий с найденным телом Августа я опасалась, что Иван тоже лежит где-нибудь под забором, мертвый и неприкаянный. Мы решили, что завтра поедем к следователю вдвоем и непременно расскажем о роли Ивана в деле августа. Заснули уже за полночь Не знаю, что снилось Эмме, но я всю ночь бегала от убийцы по темным переулкам. В конце он меня настег, замахнулся острым ножом, и при свете луны я увидела четкое и бледное лицо с горящими злобой глазами. Лицо Ивана. Проснулась поздним утром. Спать я легла на диване, а проснулась на полу пока бегала во сне от убийцы, скатилась на пол. Эмма уже бодрствовала. Я слышала шум воды из ванны. — Шурка, собирайся, выпьем кофе и поедем к следователю. Туда же должен приехать юрист Владимир. У него какие-то новости от нотариуса Августа. Я бодро подскочила и понеслась умываться. Неужели мы наконец узнаем, кому Август завещал свои миллиарды?